Секрет вдохновения номер 30. Вспоминайте. Когда мне было два года, мы жили на втором этаже восьмиквартирного барака. Под нами жил рыжий стоматолог. Зимой ему было лень топить печь, и он уходил жить к подруге на другой берег. Его квартира выстуживалась и вытягивала тепло из всего дома. В нашей квартире было 2 градуса тепла. Топили печь, температура повышалась до 4 градусов. Вот этот холод, от которого не спасало ни одеяло, ни жарко натопленная печь, первое в мое детское воспоминание. В садике у нас был урок лепки. Я его называл «урок репки». Мы лепили из глины фигурки и раскрашивали их акварельной краской. На одном таком уроке я слепил корову и покрасил ее белой краской. Мне нравился этот белый цвет. Все наши поделки поставили в шкаф, чтобы они там сохли, Я весь день подходил и смотрел на свою белую корову, а вечером, дождавшись, когда воспитательница отвернется, незаметно достал свою корову из шкафа и спрятал ее в карман. Шел потом домой и радовался тому, что у меня будет белая корова. А когда принес ее домой, оказалось, что у нее отломались все ноги и голова. Когда мне было шесть лет, у меня родился брат. Его назвали Сережа. Роды прошли неважно, малыш родился больным. Надлежащего ухода в районной больнице ему обеспечить не смогли, мама плохо себя чувствовала после родов, папа работал так, что мне приходилось гладить пеленки. В то время по телевизору показывали многосерийный мультфильм «Вокруг света за 80 дней». Идет этот мультфильм, я глажу пеленки, а тут приходят папа и мама из больницы и говорят, что Сережи больше нет, он умер. Он прожил всего три недели. Когда мне было 14 лет, я летом познакомился с девушкой, которая лежала в больнице. Она была очень красивая. Естественно, я влюбился без памяти. Она угощала меня яблочным соком. Потом ее выписали, она уехала домой, даже не помню куда, в какую-то деревню. Мы пару раз созванивались, а потом перестали. Через два месяца я должен был ехать поступать в Архангельское училище связи. Мы должны были ехать вместе с моим одноклассником, Мишкой. Уже документы все собрали и отправили. Уже пришел вызов на экзамены, и вдруг я почувствовал себя очень плохо. Меня все время тошнило. Я пошел в больницу, и мне поставили диагноз вирусный гепатит. Я заразился от той девушки, к которой приходил в гости. Инкубационный период болезни около двух месяцев. Видимо, я получил вирус именно в тот момент, когда угостился яблочным соком из ее стакана. В Архангельск Мишка поехал один. Я вернулся в школу. Мишка вернулся через четыре месяца. Он рассказал, что первокурсников в общежитии били так, что кровь была на всех стенах в общаге. Он так и не получил среднего образования. Работал сварщиком. Словом, жизнь как-то не очень задалась. А я окончил школу, поступил в университет, потом устроился в газету, переехал в Москву, стал известным драматургом и сценаристом. Ничего этого могло бы не быть, если бы однажды летом я не выпил стакан яблочного сока. Думаю, вас не оставили равнодушными эти мои нехитрые истории. А происходит это потому, что эти истории не оставляют равнодушными меня. Они меня цепляют, раскачивают. Когда бы я их не вспоминал, они вызывают у меня сильные эмоции. И воздействие этих историй на меня не ослабевает. Они всегда действуют одинаково сильно, не выветриваются. В каждой из этих историй есть крючок, за который я поддеваю эту историю и вытаскиваю на свет Божий. Холод, белый цвет, дурацкая песенка «Вокруг света в 80 дней» с паспарту и вкус яблочного сока. Это как кнопки, нажав на которые, я мгновенно получаю мощный эмоциональный отклик. Если мне никак не удается подключиться к сцене, завести себя эмоционально, мне достаточно представить, что, например, в комнате, где происходит сцена, очень холодно. Или там стоит холодильник такого же белого цвета, какого была моя корова. Или что включен телевизор, а там играет песенка из мультика. Или что герой выпивает стакан яблочного сока. И нужное мне эмоциональное состояние тут же приходит. Как применять эту технику? Прежде всего сядьте, и выпишите все воспоминания, которые вызывают у вас любой эмоциональный отклик. Важно фиксировать и воспоминания, вызывающие позитивные эмоции, и воспоминания, вызывающие негативные переживания. Сначала запишите события, которые произошли до вашего рождения. Например, вы появились на свет в результате какой-то случайности. Условно говоря, не пошла бы ваша мама на танцы в тот вечер, не встретила бы вашего папу, и вас бы не было на свете. Затем методично проходите по всей своей жизни, вспоминайте каждый год и записывайте каждое событие, которое вызывает у вас эмоции. Скорее всего, получится, что большая часть событий произошла в детстве. Это не страшно. В детстве мы чувствуем сильнее и запоминаем крепче. У вас должно получиться не менее ста воспоминаний. Когда вы их записываете, важно никак их не оценивать, Просто вытащите их из памяти и зафиксируйте. Важно, это событие для вашей судьбы или нет, в данном случае не играет никакой роли. Если сомневаетесь, записывать или нет то или иное событие, записывайте. Возможно, вам удастся вытащить какое-то воспоминание, которое на самом деле вызывает у вас сильнейшие эмоции, а вы его похоронили где-то на самом дне своей памяти. Вы можете найти в своих воспоминаниях настоящий эмоциональный клад. Что, если их будет не 100, а или 120? Если 97, доведите до 100. Круглые числа здесь важны, потому что они дают вам ориентир, к которому надо идти. Вы перестаете оценивать то, что делаете, а сосредотачиваетесь на круглом числе, которого вам нужно достичь. Когда список будет составлен, дайте ему полежать пару дней. Затем сядьте и пройдите по всему списку, погружаясь в каждое воспоминание по очереди. Отключите разум, слушайте свое тело. Ваша задача – выбрать 10 воспоминаний, которые вызывают самый сильный эмоциональный отклик. Это должны быть пять позитивных воспоминаний и пять негативных. Затем вы садитесь и записываете каждое воспоминание в малейших деталях. Ваша задача – найти в каждом воспоминании – Те детали, которые позволяют ему держаться в памяти. Эти детали есть всегда. Если нет деталей, воспоминание стирается. Вы просто не сможете его вытащить. Затем вы фиксируете список деталей. Вот это и есть клавиатура, с помощью которой вы будете управлять своими эмоциями. Для того, чтобы эмоционально раскачать себя и читателя, вставляйте эти детали в ключевые сцены причем обязательно чередуйте детали из позитивных историй с деталями из негативных. Тогда вы не просто наполните эмоциями вашу историю, вы сможете вызвать у читателя сильный эмоциональный отклик то вверх, то вниз. С каждым следующим толчком читатель будет все легче и легче поддаваться вашему влиянию, он будет все более восприимчивым к эмоциям, которые вы ему передаете. Итак, Запомните секрет вдохновения номер 30. Вспоминайте.